Глава 34. Удар молнии, юнона оглушена, коза убита, громоотвод, рассказ Риди, рыбная ловля. Скоро началась сильная гроза. Молния ярко сверкала, гром гремел, мешая спать. Дети дрожали и плакали в объятиях матери и юноны, которые сами были в сильной тревоге. «Это ужасно», — сказал Сигриф, обращаясь к Риди. «Они оба поднялись с постели». «Да, я еще не видывал такой страшной грозы!» «Ах, милосердный бог!» – вдруг вскрикнул Сигрев. В ту же минуту страшный толчок отбросил их обоих назад. Грохот грозы потряс дом, все задрожало, вещи попадали на пол, серный запах наполнил комнату, и когда они поднялись на ноги, то увидели, что все наполнено дымом. Послышались стоны женщин и пронзительные крики детей. Боже, помилуй нас, вскричал Риди, который оправился первый. Молния ударила в наш дом, и боюсь, начался пожар. Жена, дети! закричал Сигрев. Целы ли они? Да, целы, ответила миссис Сигрев. «Томми здесь, у меня, но Юнона, где Юнона? Юнона! закричала она. Негритянка не ответила. Уильям бросился в другой край помещения и увидел, что Юнона неподвижно лежит на боку. «Она умерла!» – с отчаянием вскрикнул Уильям. «Мистер сигри помогите мне вынести ее из дому!» – сказал Риди, поднявший бедную девушку. «Может быть, она только без чувств!» Юнону вынесли на воздух и положили на землю. Дождь слил потоками. Риди осмотрел дом, чтобы увидеть, не начался ли пожар, но скоро убедился, что дождь залил огонь. Потом он вернулся к Уильяму и Сигреву, которые остались под Льеноны. «Я постараюсь привести ее в чувство», – сказал Риди. «А вы с мастером Уильямом идите в дом. Миссис Сигрев слишком страшна одной в такую ужасную ночь. Но смотрите, сэр, юнона не умерла, она дышит. Она скоро придет в себя». «Слава Богу!» Уильям и Сигриф вернулись в дом. Миссис Сигриф лишилась чувства от страха. Ее очень утешило известие, что Юнона жива. Уиль успокоил крошку Альберта, а Томми скоро заснул в объятиях отца. Теперь гроза утихла, начался рассвет. Риди пришел и привел настолько оправившуюся Юнону, что она могла идти с его поддержкой. Ее уложили в постель, и Риди с Сигревом пошли осматривать, каких еще бед наделала молния. Она ударила в то место, где предполагалось устроить очаг, растопила часть железного котла и, что было еще печальнее, убила козу Нани, козлята же остались целы. «Мы еще счастливо отделались», – сказал Сигрев. «Да, сэр, слава богу», – ответил Риди. «Я думал, что бедная Юнона убита!» «Скажите, Риди, помнится, у нас был большой свёрток медной проволоки?» – спросил сигрев «Да, сэр, я сам думал, что нам нужно поскорее устроить громадвод», – заметил Риди. Совсем рассвело Миссис Сигриф ходилась сама и одела детей. Уильям пошёл готовить завтрак, а Риди достал свёрток медной проволоки из запасов, сложенных под кроватями. Он его распрямил, принес и отправился за приставной лестницей, которая была в начатом ими После завтрака Риди и сигрев пошли устраивать громоотвод, предоставив Уильяму все дела негритянки, которая все еще крепко спала на своей кровати. «Мне кажется, сэр, — сказал Риди, — что одно из двух близких к дому деревьев годится». Они не слишком близки к дому, однако достаточно близки, чтобы проволока отводила молнию от нашего жилища. «Я согласен с вами, Риди, но нельзя оставить обоих», – сказал сигрев «Конечно, сэр, однако обе пальмы понадобятся нам, чтобы мы могли подняться и прикрепить проволоку. После этого мы срубим вторую». Риди приставил свою лестницу к одному из деревьев, взял с собой молоток и мешок с большими гвоздями-костыльками, вбил один из них в ствол дерева, вогнал его настолько глубоко, чтобы он мог вынести вес его тела. Потом, ступив на него, вбил второй повыше и перешел на второй. Стоя на втором, он вколотил третий и таким образом достиг вершины пальмы – потом спустился оставив внизу молоток унес с собой пилу и топорик и через десять минут спилил вершину дерева так что остался только его высокий обнаженный ствол походивший на шест берегитесь риди как вы спуститесь с тревогой заметил сигрев ничего сэр ответил риди правда я уже не молод но я часто бывал на верхушках мачт а вышеше этого риди спустился На земле он срубил небольшую трость, чтобы, прикрепив к ней заостренную проволоку, поместить ее наверх ствола пальмы с отпиленной кроной. Приготовив это, он снова поднялся на свой шест, привязал маленькую палку к его верхнему концу, прикрепил медную проволоку, к сделанному им из проволоки же острию, и спустился. Ближайшее дерево срубили. Нижний конец проволоки погрузили в землю подле корней пальмы, на которой был устроен громоотвод. «Это хорошее дело», – сказал Риди, оттирая лицо, так как ему стало жарко от работы. «Да», – ответил сигрев – «и нам нужно устроить второй громоотвод подле нашего амбара. Не то мы можем потерять наши запасы». «Совершенно верно, сэр». «Уильям, ты понимаешь, как устраивается громоотвод?» «О, да, папа, металл привлекает молнию. Теперь она будет попадать в острие проволоки, а не в наш дом, и бежать по медной проволоке в землю. Ты уже объяснял мне это?» «И вы не забыли объяснение, мастер Уильям», – сказал Риди. «Смотрите, сэр, опять идут тучи», – прибавил старик. «Боюсь, что нам сегодня больше не придется работать. Я пойду и посмотрю, где наши животные». «Надеюсь, мы ничего не потеряли, кроме козы. Может быть, вы и Уильям зароете бедную Нани. Вы еще успеете сделать это до начала дождя». Сигриф с сыном оттащили от дома труп Нани и зарыли ее под громоотводом. К тому времени, как они окончили это дело, вернулся старый Риди. Он нашел коз и овец. У одной козы родились козлятки во время бури. «Господь дает и отнимает». – сказал вернувшийся Риди. – Я боялся, что нам нечего будет дать козлятам, которые потеряли мать. Но теперь эта коза вскормит всех четырех козлят. Придется только хорошенько питать бедняжку. Риди ввел в дом козу и поставил ее на то самое место, где помещалась черная Нани. Наконец, сели за обед. Юнона уже снова встала и чувствовала себя почти здоровой. У нее только сильно болела голова. Как и предвидел, Риди снова полил сильный дождь, и работать не под крышей было прямо-таки невозможно. По просьбе Уильяма Риди снова начал свой прерванный рассказ. «Так вот, мастер Уильям, едва не кинули якорь в столовой бухте, нам всем велели отправиться на берег. Скоро нас повели в тюрьму, стоявшую близ правительственного сада. За нами смотрели не очень внимательно». «Считалось невозможным, чтобы мы бежали, и, следует сказать, с нами обращались во всех отношениях хорошо. Однако нам сказали, что нас отошлют в Голландию на первом же военном судне, которое придет в бухту. И мысль об этом не привлекала нас. Как я уже говорил, кроме меня в тюрьме были еще мальчики с индейца, и мы по большей части держались вместе, не только как ровесники, но и как товарищи по судну. Я особенно подружился с двумя из учеников, с Джеком Ромером и с Уильям Гастингсом. Раз как-то мы сидели у стены и грелись, стояла зима, вот Ромер и сказал, «Если бы только знать, куда уйти, мы без труда бежали бы». «Да», – ответил Гастингс, – «но нам некуда идти, разве Готин то там и к другим дикарям? А потом-то что делать? Далеко не уйдёшь». «Ну, – сказал я, – мне будет приятнее жить свободным среди дикарей, чем сидеть в заточении». Таков был наш первый разговор на эту тему, и позже мы часто возвращались к нему. Двое-трое из голландских солдат говорили по-английски. Мы научились немного объясняться по-голландски, и это дало нам возможность приобрести от них много полезных сведений. Они знали местность, так как их часто посылали границам колонии. Целых два месяца продолжали мы расспрашивать их и толковать между собой. И, наконец, решили бежать. Мы прятали часть наших порций, купили себе голландские ножи, связали в узелки наше платье и раз в одну тёмную ночь остались во дворе, когда всех остальных пленников увели и заперли в тюрьме. Нас никто не заметил. Во дворе лежал очень длинный шест. Мы приставили его к стене так, чтобы он касался её гребня. После нескольких неудачных попыток перебрались через ограду и из всех сил побежали к столовой горе. «Почему вы пошли туда, Риди?» – спросил сигрев «Гастингс, старший из нас, и, прибавлю, самый умный, сказал, что нам лучше несколько дней прятаться в горах, пока мы не решим, что нам делать, и не достанем мушкетов и патронов. Видите ли, у нас были деньги, когда наше судно взяли в первый раз – Капитан разделил между всеми офицерами и матросами бочонок, полный рупий, сообразуясь с жалованием, которое получал каждый. Он находил, что будет лучше, если деньги попадут в руки его экипажа, чем в карманы французов. «В тюрьме мы истратили немного, потому что покупать спиртные напитки было запрещено, а мы, мальчики, еще не научились курить или жевать табак». Еще другой довод говорил за то, чтобы идти к столовой горе. «Понятно», – думалось нам. «За нами отправят людей, и мы вернее избежим погони, переждав, чтобы первый эшелон и солдат вернулись в город». «Солдаты говорили нам о львах, о других диких зверях, об опасностях путешествий по этим местам, и Гастинг сказал, что не отыскав нас, голландцы, конечно, вообразят, что мы погибли от диких животных и перестанут нас искать. Видите ли, какие были глупые у нас соображения». «Да, было безумно». – заметила миссис сигрев отправиться бог весь куда в стране, переполненной дикарями и кровожадными животными. – Действительно безумно, – согласился Риди. – Сначала мы бежали, потом пошли, но как можно поспешнее. Шли мы около четырех часов и, наконец, начали чувствовать сильную усталость. В это время забрезжил день, и мы принялись отыскивать место, в котором могли бы спрятаться. Скоро мы заметили пещеру с узким входом. В ней могло бы поместиться полдюжины таких мальчиков, как мы. Мы вползли в грот. Там было сухо, утомлённые мы легли, подложив под головы наши узелки и намеревались соснуть. Но едва мы улеглись поудобнее и закрыли глаза, как раздался такой визг и лай, что мы чуть не до смерти испугались, в чём дело мы придумать не могли». Наконец Гастингс выглянул из пещеры и вдруг засмеялся. Посмотрели мы с Джеком. «Штук полтораста крупных бабуинов прыгало и возилось так, как я никогда еще не видывал. Они были выше нас, гораздо выше, когда стояли на задних лапах и обнажали страшные белые клыки. Большая часть стада состояла из обезьян-матерей с детенышами на спине». Мы громко хохотали. Вдруг осклабленное лицо одной из обезьян появилось совсем перед нами. Она точно по волшебству спустилась с каменной глыбы над нами. Мы испугались, попятились в вглубь пещеры. Бабуин резко крикнул, и всё остальное стадо кинулось к нему. «Я уже сказал, что в нашей пещере могло бы поместиться шесть таких мальчиков, как мы. Но рядом была ещё вторая маленькая пещера, внутренняя в мы раньше не вошли, так как вход в нее был очень тесен. Ромер закричал «Идем в нее!» И он первый задом вошел в этот грот, за ним Гастинг со своим узлом. Наконец и я, и хорошо сделал. Бабуины, которые точно совещались между собой с полминуты, ворвались в первую пещеру как раз, когда я вползал во второй грот. Их было пять или шесть штук, все огромные, с огромными клыками. Прежде всего они набросились на узелок Ромера, открыли его, завладели провизией и скоро попрятали её в свои защёчные мешки. Потом обезьяны изорвали в клочке остальные вещи. Покончив с узелком, два бабуины побежали ко второй пещере и увидели нас. Один протянул к нам свою длинную руку, пытаясь схватить кого-либо из нас, но Гастингс резанул её ножом, и обезьяна тотчас же спрятала лапу. Было смешно видеть, как она показывала руку остальным и кончиком языка пробовала кровь. А уж такой болтовни я никогда не слыхал. Они сердились. Вот новые бабуины вбежали в пещеру. Еще одна обезьяна попыталась схватить кого-нибудь из нас и тоже получила удар ножом. Потом штуки три сразу протянули к нам лапы, и мы серьезно ранили их. Около часу они повторяли свои попытки, потом ушли из пещеры, но остались подле входа в неё и визжали, и выли невероятно. Всё это утомило нас, и Ромер сказал, что ему хотелось бы снова очутиться в тюрьме. Я чувствовал то же самое, уверяю вас, но выйти из пещеры было немыслимо, бабуины разорвали бы нас на куски. Два часа ждали мы, чтобы животным надоела такая игра, и они ушли. Мы очень желали этого, так как нас томила жажда. Наконец, одна из обезьян пронзительно вскрикнула, и стадо умчалось вовсю прыть. Выждав несколько времени и видя, что бабуины не возвращаются, мы осторожно выползли и огляделись. Ничего не было поблизости, только какой-то гатинтод сидел на камне и сторожил свой скот, который лежал, пережевывая жвачку. «Вот каково было наше первое приключение, мастер Уильям». Но теперь пора и отдохнуть. Надеюсь, завтра будет хорошая погода. Мне очень хочется узнать, что дальше случилось с вами, Риди, — сказал Уильям. И узнаете, сэр, но на все свое время, — ответил старик. И посмотрите, погода разгулялась, и мне хочется поймать парочку рыб на завтрашний день. Я пойду с вами, Риди, — сказал Уильям. Я не устал. Ну, вот удочки. До свидания, мистер и миссис Сигрев.